Глава первая. Забавно это дело умирать. Не страшное, не ужасное, а именно забавное. А что, лечу себе куда-то, лечу, парю во тьме, как амеба в океане, и никому до меня нет, наконец, дела. Красота! Правда, царящая вокруг тишина несколько угнетает, да и темно тут... Только вдалеке что-то слабо поблескивает, но мне туда не хочется лететь. Впрочем, если бы и хотелось вдруг изменить направление, то я понятия не имею, как это делается. Мне почему-то совсем не больно, хотя, казалось бы, поломанные кости должны немилосердно ныть, доказывая хозяйке, что она бессовестная, безрассудная особа, которой больше делать в этой жизни нечего, как сигать с непроверенным парашютом с двадцатиэтажного дома. А тут... Ни косточка не скрипнет, ни сердце не дрогнет. Словно я и не я вовсе, а нечто аморфное, у которого даже тело то своего не осталось. Забавное же во всем этом другое. Всего минуту назад я так стремилась узнать, что же будет там за гранью, искала ответы и вот, наконец, узнала, увидела, прочувствовала и опять разочарована. Я попыталась посмотреть, где именно нахожусь, но снова не смогла. Темно. Кстати, а где красивый золотой тоннель? Где свет и ангелы с крылышками? Хотя я бы даже рогатым чертям сейчас обрадовалась, если бы они выскочили вдруг из темноты и замахали трезубцами. Потому что не было сил терпеть это отвратительное неведение, в котором ничегошеньки не происходит и в котором я только и знала, что все еще вроде бы живу. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Вытащите меня отсюда!» А в ответ беззвучный гром, яркая вспышка, затем толчок в спину и ощущение, что меня самым некрасивым образом вышвыривают из уютного лона вечности. Не понравилось я ей, что ли? Или у кого-то на мой счет возникли иные планы? Где тут бог? Или кто за него? Ау! И вдруг еще одна вспышка. Стремительно нарастающий свист, от которого хочется зажать руками уши, но почему-то не выходит». Мои руки, видимо, где-то потерялись, совсем их не чувствую. «Ой, есть! Бедная моя пятая точка!» Меня с силой пихнули в спину, безнравственно уронив в какую-то черную дыру, причем невежливо пихнули, наверное, даже ногой, никак после этого не извинившись. Гады! Или всего один гад, причем сильный и крайне невоспитанный. Это ж надо бедную девушку подло шлепнуть пониже спины, заставив выкупаться в непроглядной черноте». «Погодите, погодите, что это там за искорка?» И свет вроде бы стал ярче. «Ой, мама, неужели это и есть выход?» «Прости, неведомый благодетель, обозналась. Сейчас поднажму, извернусь, чтобы ввинтиться в эту сгущающуюся черноту. И... стойте, а почему сгущающуюся? И что это за тени, вдруг проступившие по краям забрежившего перед моим носом выхода? Охраняют его, что ли?» Так я вроде не чужая, мне дорогу показали. Не понять, знаете ли, трудно. Я привычным жестом прикусила губу, но тут же чертыхнулась. Губ-то у меня не было. А вот досада была. Да еще какая. От призывно мерцающего кольца света в мою сторону весьма целенаправленно двинулись какие-то бесформенные комки. Черные, конечно же, другого цвета тут нет». «Плохо другое. Мне такое внимание совсем не нравится. И еще больше не нравится, что тени движутся как-то уж слишком разумно. Я снова попыталась прикусить губу. Блин, привычка. Много вас, слишком много на меня одну, а выход-то один единственный. А ну, разойдись!» Вытянувшись в струнку и сложив руки по швам, я, как опытный пловец, рыбкой нырнула в водянистую мглу. «Рывок! еще рывок!» Но тут кто-то бессовестно впился мне в голую пятку, да с такой силой, что я, наконец, вспомнила, каково это, когда больно. А потом, оглянувшись, звучно сглотнула. «Мама!» Меня держала темнота. Схватила зараза за расплывчатую, но уже вполне угадываемую ногу и теперь тянула обратно, к себе, своими наглыми загребущими лапами. «Нет, уже не лапами, а чем-то непонятным». «Ох, грехи мои тяжкие!» Кажется, тьма наконец решила показать свое истинное лицо, а в злобной ухмылки, крайне неприветливые и буквально сочащиеся предвкушением славного обеда. Только слюней изо рта не хватало. Вздрогнув от вида медленно распахивающейся пасти, в которой бурлила тьма, переваривая поглощенные до меня звезды, я дернулась изо всей силы. Легнула непонятную тварь, одновременно вывинчиваясь из ее лап, словно склизкий червяк с крючка рыболова. «Вот тебе, сволочь! Ищи теперь приличного стоматолога и не забудь про страховку, которая всех твоих трат, надеюсь, до конца жизни не покроет!» Обиженный виску дарил по ушам противной сиреной, заставив меня издать болезненный стон. Но дело сделано. Нога была свободна. Правда, болела, зараза, зверски. Но зато она хотя бы была. Я ее чувствовала, а потом так наддала, что слетающиеся со всех сторон зверюги только щелкнуть зубами успели. Я пролетела мимо них, как фанера над Парижем, взбудораженная, решительно настроенная и гневно грозящая всем этим облизывающимся харем плотно сжатым кулаком. Совершив последний рывок, я буквально врезалась в мирно мерцающее окно, уцепилась за него обеими руками, которые вслед за ногой тоже решили проявиться потом подтянулась, едва избежав звучного щелчка чьих-то озлобленных челюстей, и, успев напоследок услышать дружный разочарованный вой, провалилась в никуда, до самого последнего мига торжествующе улыбаясь и откуда-то точно зная, что больше мне ничто не грозит. Приземление по закону подлости было жестким и, ой-ой-ой, каким болючим! от удара я тихо взвыла. В глазах потемнело, ушибленная еще раньше голова безумно гудела. Руки и ноги я, слава богу, чувствовала и даже поняла, что ничего себе не сломала, но к грудиной ударилась конкретно. Одно радовало. Гаражи с их металлическими крышами остались далеко в стороне, иначе квакать бы мне сейчас раздавленной лягушкой. Тогда как я все еще жива, потому что с размаху упала на что-то мягкое, теплое и, кажется, живое... Едва сумев протолкнуть в себя первый глоток воздуха, оказавшийся восхитительно свежим, я осторожно приподняла голову. «Так...» — кажется, я и правда на кого-то приземлилась. Довольно удачно, надо сказать. «Для меня. Потому что лежу себе на пузе, царапаю подбородком чью-то широкую грудь, морщусь от попавшей в рот металлической пуговицы, старательно выискивая бедолагу, которого так некрасиво сейчас раздавило». Заодно подыскиваю достойные оправдания для своего поведения, чтобы неожиданный спаситель не сдал меня сразу в кутуску. Все же он не зря до сих пор не может прийти в себя, лежит тут трупом, судорожно дергается и как-то нехорошо побулькивает. Ой, надеюсь, я ему ничего не сломала. Еще осторожнее отнимаю щеку от голубой рубашки, с невесть откуда взявшейся робостью, пытаюсь отыскать его глаза. Стоп, его! Хотя, да, думаю, что это мужчина, потому что тело больно уж крепкое, да и грудь плоская, и подбородок вполне мужского вида, хотя и наполовину скрыт красивой серебристые пряди удивительно гладких волос. Ого, кого же это я так славно приголубила? Подняла голову выше, и вот тут-то меня словно обухом по голове ударило. Во-первых, потому что до разума, наконец, добралась своевременная мысль, что полет с крыши многоэтажки по определению не мог закончиться для меня благополучно. Во-вторых, потому что не кстати вспомнила свои приключения в темноте. В-третьих, потому что обнаружила себя не на окровавленном асфальте, а на живописной лужайке, без парашюта, без всяких ремней и строп, без тяжелого рюкзака за плечами, кроссовок и спортивной куртки. Подозрительный близи от незнакомого типа в голубой рою. Э, нет, видимо, все-таки туники. Причем типа, который все никак не мог прийти в себя. Более того, кажется, ему сейчас было очень плохо. Вон как глаза закатил и аж побелел весь, бедняга. Я такой белой кожи, наверное, ни у кого в жизни не видела. А уж когда он открыл глаза и глянул в упор, то вообще тихо обалдела. У моего спасителя оказались невероятно крупные, просто невозможно крупные и потрясающие глубины глаза. Совершенно черные, напрочь лишенные ресниц. Я бы даже сказала, они были похожи на стрекозины, если бы радужки имели фасетчатый рисунок. Однако это было не так. Глаза у него оказались совершенно гладкими, неестественно блестящими и напрочь лишенными белков. Вместо бровей две тонюсенькие белосоватые черточки. Подбородок острый, колючий, лоб высоченный, прямо-таки ненормально высокий, но гладкий, без единой морщинки. Уши небольшие, идеально круглые, плотно прижатые к голове, но снизу их как будто кто-то подрезал, совершенно ровный, без мочек. Добавьте к этому синеватую нитку вен под белоснежной кожей, пузырящуюся на губах ярко-голубую жидкость, которая, видимо, заменяла ему кровь, подозрительно расплывающееся на тунике синее пятно – И вот тогда поймете, почему я, отпрянув с таким ужасом, уставилась на торчащую из его груди рукоять ножа. В тот момент мне было не до раздумий о происхождении гуманоида, и уж тем более не до того, чтобы рассматривать лезвие чуть изогнутого клинка, почти целиком погруженного в еще вздрагивающее тело. Я даже не сразу поняла, что оказалась не в черте города, не подумала о том, как такое вообще стало возможным. Мне в голову не пришло поинтересоваться, чем этот нелюдь занимался в тот момент, когда я свалилась на него как снег на голову. Ведь, согласитесь, трудно представить себе позу, в которой должно было застать его мое появление, чтобы я, упав почти вертикально, вдруг сумела так четко впечатать этот клинок по самую рукоятку. Впрочем, он уже умирал и, кажется, был этим фактом весьма недоволен. Внезапно рявкнул кто-то со спины, нечто неразборчивое, одновременно дернув меня за плечо. Я охнула от внезапной боли, но оторваться от гуманоида не смогла, а он как почувствовал. Вдруг выбросил вперед изящную кисть с удивительно длинными пальцами, клешней сомкнул их на моем запястье и буквально впился глазами в мое лицо, что-то шепча на незнакомом наречии. Левую руку тут же обожгло холодом, но не простым, а каким-то нехорошим, мертвым. Так бывает, когда стоишь ночью у окна, чувствуешь, как со спины ласково овевает тепло жилого помещения, а потом смотришь на черные небеса и ежишься от ощущения, что они тоже смотрят в ответ. Недобро так, оценивающе. Вот и сейчас мне вдруг показалось, что через это прикосновение умирающий нелюдь тоже меня изучает. Слышит мое смятение, чувствует зарождающийся страх, читает мысли, копается в воспоминаниях. Честное слово, мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. И тут мне снова что-то проревели в ухо. Нет, ну что за тарабарщина? Кто ты вообще такой, зараза? И почему норовишь сломать мою единственную правую руку? Я вскрикнула, чувствуя, как от прикосновения нелюдя по коже бегут ледяные разряды. Затем все-таки отшатнулась, инстинктивно помогая тому, второму, кто тянул меня прочь вскликнула снова, когда белые пальцы едва не цапнули и за вторую руку, но промахнулись. Наверное, непонятное существо очень ослабло. Правда, это не помешало нелюди приподняться следом, выхватить второй рукой нож из собственной груди. Точнее, это был не нож, а очень тонкий и длинный кинжал с украшенной серебристо-голубоватым орнаментом рукояткой, а потом выплюнуть из себя несколько слов, от которых меня мороз продрал уже всю, а левая рука онемела до самого плеча. Но больше всего поразило другое. Когда гуманоид все-таки разжал пальцы и выронил свой клинок, кинжал почему-то не упал на землю, не рухнул на моей коленке, порвав джинсы и располосав ногу до кости. Он, как привязанный, почему-то завис прямо у меня перед глазами, а когда бледнолицый тип с последним вздохом рухнул обратно и замер, кинжал завертелся вокруг своей оси. Неприятно засветился, озаряя поляну, да, мне кажется, это была все-таки поляна, призрачным голубоватым светом, после чего, наконец, вспухнул ослепительно ярким шаром и разлетелся на мириады серебристых искорок. В этот же момент стальная охватка на моем плече ослабла. Кто-то грубо перехватил меня за шкирку, больно прищемив волосы и буквально швырнул на мертвого незнакомца, а следом бросил что-то еще. Твердая, довольно увесистая, умудрившиеся тюкнуть меня точно по темечку. От удара в голове все помутилось, перед глазами во второй раз запрыгали разноцветные звездочки. К горлу подкатил тошнотворный комок, а левую руку заломило с такой силой, что я белого света не взвидела. Возможно, я закричала, не знаю. Или даже завопила, поскольку боль была совершенно невыносимой. А может, это внезапно поднявшийся ветер так истошно завыл? Не помню. Последнее, что я увидела перед тем, как упасть на залитую кровью грудь убитого, были его неподвижные глаза, нечеловеческое лицо, в котором больше не осталось жизни, и медленно, как во сне распадающиеся на сотни зеленоватых искорок тела, в облаке которых я и утонула, как в бездонном лесном озере».